Глава шестая. Колодец. Элла Гавриловна и ведьма Элеонора в одном лице уже после того, как их с грызуном выпустили из тюрьмы. «Да потрогай его, смотри, какой миленький!» — увещевал меня грызун. Гремящий костями скелет с придурковатой улыбкой сделал шаг на сближение. «Нет-нет, я не могу!» Взвыла я, отпрыгивая подальше, глядя с выражением страдальческой брезгливости на своих новых помощников. «Глупая подделка настоящая Леонора!» — рассердился грызун. «Как они тебя слушаться будут, если ты связь не установишь?» «Так, может, и не надо?» — пискнула я. «Ага, тогда сама себе томчини. У сложила руки на груди и насмешливо на меня посмотрела. «Нет, так тоже не хочу». Оценила я размер дыры в стене дома и представила, как страшно будет спать в таком месте. «Гениально! Логика зашкаливает!» Я с сомнением посмотрела на разбредающихся по кладбищу скелетиков. Они бесцельно бродили между могил всем своим видом, выражая потерянность и страдания от отсутствия хозяйки. Не нападали, не пытались меня сожрать, а просто страдали. Не знаю, что щелкнуло в этот момент в голове, но мне вдруг стало их так жалко. Бедные, никому не нужные, страшные. От всех этих мыслей я так растрогалась, что, закусив губу, медленно протянул ладонь к подошедшей нежити. Мне не доставало буквально каких-нибудь пары сантиметров, преодолеть которой не хватало силы смелости, но скелет решил не дожидаться милости и резким движением подтянул черепушку, буквально утыкая ее мне в руку. Я вздрогнула и вся сморщилась. На ощупь он был отвратительный, что-то липкое, холодное, где-то даже влажное настолько омерзительное, что начало тошнить. «Хороший скелетик!» Еле ворочая языком, выговорила я, зажмуриваясь и еле двигая рукой, изображая поглаживание. «Мама!» Промычал скелет, а в следующее мгновение распахнул костлявые руки и заключил меня в объятия. Ха! Помогите!» «Выпустите меня! На помощь!» Забилась я в костлявых тисках всеми фибрами души, пытаясь вырваться. «Ну вот видишь...» — довольно пробормотал крыс. «Поздравляю, теперь ты мама! Посмотри, какие красавцы у тебя, деточки!» Я с ужасом повернула голову в сторону скелета. «Но очень зря!» потому что в порыве чувств черепушка открыла пасть и нежно куснула меня за подбородок. Боже! Одним метким ударом кулака я снесла голову так, что череп покатился по влажной земле, а оставшееся тело испуганно возделало руки к небу и побежало ловить убежавшую часть тела. Я раздраженно вздохнула и стараясь не смотреть на грязную руку, которая сейчас была в человеческих останках. Наковыряла немного земли под ногами и растерла между пальцами, хоть как-то очищая ладони. Пусть уж лучше пахнут мокрой землей, чем мертвечиной. «Это все?» — поинтересовалась я у крыса. «Теперь они меня слушаются?» Он ухмыльнулся. «Ну, можешь проверить». «А что я могу им поручить?» «Все, что угодно», — пожал он плечами. «Ты же магичка, это твои подданные. Все, что технически возможно, они вполне могут сделать». Я кивнула, подбочинилась и, осмотрев свое костлявое войско, максимально уверенно гаркнула. стой а Ать-два!» Вся разбредшаяся по кладбищу куча зомби в количестве четырнадцати с половиной штук остановилась и посмотрела на меня выжидательно. «А ко мне работнички колодец, чтобы можно было воду набирать». Крысеныш резко перестал вычесывать из себя дохлых блох и с интересом на меня посмотрел. «Смело», — прокомментировал он, переводя изучающий взгляд на скелетов. «Получится или нет?» Ответ мы смогли получить уже через пару минут когда скелеты дружным, но неровным строем сгрудились вокруг пустого от могил пространства, куда я ткнула пальцем, и, недолго думая, начали копать. Друг другом. Один зомби, побольше и менее разложившийся, чем остальные, оторвал правую руку у своего товарища и рьяно вонзил в землю, от натуги отломав пару фаланг. Но это его совершенно не остановило, потому как в пылу работы трудяга даже не заметил временного неудобства. Зато земля от быстрых движений полетела во все стороны. Скелет же, оставшийся без руки, решил возместить пропажу уже у своего соседа, который как раз в этот момент зазевался, занятый тем, что пытался поймать мельтешащую ногу еще одного собрата. Ну и остался без руки. Правда, левый. Победитель с довольным видом приделал ее на место пропажи и, нисколько не переживая, что локоть выгнут в другую сторону, принялся копать двумя левыми ладонями. С другого конца зомби начали потасовку за черепушку половинчатого скелета, у которого отсутствовали ноги. То ли довыкопались из могилки, то ли остались на старом месте жительства Элеоноры. «Стойте, стойте!» Замахала я руками, пытаясь их всех как-нибудь угомонить. «Прекратите отбирать конечности друг у друга!» Нежить остановилась и весьма недовольно на меня уставилась. «Простите, конечно, что отвлекаю вас от такого веселого занятия, но так вы мне колодец не выкопаете. Ваши руки нужны, чтобы ими работать, а не именно ими копать, понятно?» Судя по виду, совершенно непонятно. «Крыс!» Обратилась я к единственному, более-менее разумному существу в радиусе пары километров. «А у Элеоноры лопаты есть?» «Ведьма без лопаты?» Фыркнул он. «Где только такое видела!» «Так есть или нет?» «На складе поищи!» Мотнул он головой куда-то за дом. Я нахмурилась и осторожно пошла в нужную сторону. «На складе!» «А где этот склад, позволю знать, я искать буду?» «О, склад!» «Действительно, как еще можно назвать небольшое помещение, располагающееся в боковой части дома с отдельным входом, если у него сверху висит табличка «Склад»?» «Написано, конечно, не по-русски, но я прекрасно смогла прочитать и осознать местные каракули». «Как?» «Вопрос вопросов» но, боюсь, не самое важное на данный момент. Ну вот взяла и прочитала. После того, как я стала старой коргой, которую здесь так и жаждут сжечь за любую провинность, причины знания языка как-то отошли на последний план. Сейчас же я всеми силами пыталась отыскать лопаты, потому как в доме Элеоноры просто-напросто не имелось воды, и я уже давно хотела пить не говоря уже о том, что и поесть бы не помешало. На складе хранился всякий хлам. Сушеные чучела животных, огромная ступа, несколько метелок, какое-то тряпье, которое я пообещала себе в будущем разобрать, и... Лопаты. Я радостно схватила инструмент за деревянные ручки и потащила в сторону своих горе-помощников. «Вот вам лопаты, копайте». Свалила я добычу на землю и присела рядом, потому как ноги уже не держали. Все-таки бесконечно длинный день изрядно вымотал. В этот раз все прошло без сучка и задоринки. Ну, почти. Но, в общем и целом, намного лучше, чем я ожидала. Скелеты похватали инструменты, кто во что гораст принялись без устали копать, копать, копать. Потом я потребовала, чтобы они наворовали крестов, прости господи, могильных и заложили с помощью гвоздей и молотков, которые, по счастью, тоже нашлись на складе, стенки будущего колодца. Так что до самой ночи я слышала звук стучащих молотков, шебуршения и брицания костей. Я уже даже задремала, положив голову на крылечко, тем более, что крысеныш опять куда-то убежал. Он вообще оказался весьма живучей нежитью. Тогда, когда я надеялась, что у мертвия расплющило от взорвавшегося зелья, он, оказывается, пролежал в отключке пару часов в подполе и пропустил момент, как меня арестовывали. Теперь же не могу сказать, что я рада его обществу, но в то же время не могу не признать, что без него мне пришлось бы еще более туго. Каким бы мерзким ни казался крыс, я пока не могу без него справиться. Разбудил меня все он же. — Ау-у, подселенка в прекрасном теле моей хозяйки. — Чего тебе? — пробормотала сонно. — Вода налилась. Проверять будешь? С меня сон как рукой сняла. Я распахнула глаза и уставилась на кособокий и весьма страшный оголовок колодца, торчащий из земли. Сооружение торчало посреди кладбища, как статуя. А рассветные лучи проходили сквозь дыры между досками и падали на аккуратные холмики вокруг. Скелеты закончили работу и закопались поспать. — Я тут немного им посоветовал, что и как лучше сделать. Весьма довольный собой, мохнатый приосанился. — Сгонял в деревню ближайшую, посмотрел, как все устроено, стащил ведро и веревку. Еле приволок. Я растерянно уставилась на жестяное ведро возле своих ног. Но как она так быстро налилась? Я неверяще встала и приблизилась поближе к опасной конструкции. Внутри, где-то на глубине метров пяти, действительно поблескивала вода. Немного и пока весьма грязная, но вода. «А что такого?» — не понял грызун. «Ну, обычно вода в колодце там...» «Пару дней, неделю приходит. И это если высоко есть грунтовые воды. Но так, чтобы за ночь...» «Нашла чему удивляться», — фыркнул он. «Лучше спроси, что я еще стащил». «Надеюсь поесть», — совершенно честно сказала я. «Грызун, миленький, скажи, что ты принес поесть». Раскрывший был рот крыс, щелчком его захлопнул, повернулся ко мне задом. И, переваливаясь с ноги на ногу, зашагал в дом. «Вот и это твоя благодарность!» «Так принес?» «Принес!» — принёс. проворчал он. Я, не слушая больше ничего, подхватила свой балахон и радостно засеменила следом. Вот что полтора суток голодовки с привередливой городской кралей делают. Рада сворованной еде, которую принес в лапах полузгнивший грызун.